А Яна дозвонилась до Эми и попросила присмотреть за отцом. И снова женщина согласилась бросить все и ринуться к нему даже в свой выходной. Я зауважал ее еще больше. Но нам, к сожалению, отправиться вместе с ним не удалось. Приехавший детектив не пустил нас в клинику, что показалось странным. Вместо этого он начал допрос. «Меня зовут Массаж Минами, улыбался нам толстоватый и невысокий брюнет, достав блокнот. Простите, что не отправил вас вместе с отцом, но ваше присутствие необходимо здесь, чтобы пройти по следам грабителей. Не понимаю, я покачал головой. Что это значит? Вы должны рассказать мне все, что произошло этой ночью, а также проверить, не успели ли они что-то украсть. Да у нас и красть нечего, развела руками сестренка. Денег хватает лишь на самое необходимое. Живем от зарплаты до зарплаты. Да неужели? Саркастично усмехнулся детектив. И обвел взглядом дом. Два этажа, хорошая кухня. Не похоже, что вы перебиваетесь заработками. Мы и не говорили этого, грубо ответил я. Не надо переворачивать наши слова. Тот бросил на меня недовольный взгляд. К тому же этот дом – память о маме, продолжил я. Она исчезла семь лет назад, а ваша контора до сих пор не может нам ничего об этом рассказать. Давай-ка так, парень. Мужчина ткнул меня толстым пальцем в грудь. — Не дерзи, мы спокойно поговорим. — Смеетесь над нашей жизнью, а сами не прочь походить в золоте? — гневно переспросил я, кивнув на перстень с большим зеленым камнем. — У меня тоже есть свои семейные воспоминания. — Он отдернул руку, будто обжегся. — И лучше успокойся, пока не забрали тебя к себе в гости. — На каком основании? — Мешаешь расследованию. — Это каким же образом? — Не отвечаешь на мои вопросы. — Так вы их задайте, — возмутился я. И желательно по делу, а наш дом вас не касается. Детектив лишь хмыкнул, но спорить не стал. Присел на мягкий диван и открыл блокнот. Ну хорошо, Анда и Заму. Давай узнаем, что ты нам расскажешь.